Развод. Ханиф Курейши, близость, английский intimacy, Ричард Форд, спортивный журналист, Джон Абдайк, давай поженимся. В наши дни разводом никого не удивишь, но тем, кто решается разорвать узы брака, от этого не легче, особенно если у супругов есть дети. Так что лучше постараться сохранить семью. История каждого брака знает свои взлёты и падения. Порой чёрная полоса тянется не один год, и всё же не исключено, что разлад преодолим. Примечание: смотрите брак. Конец примечания. Если ваш брак оказался на краю гибели из-за того, что вы или ваш супруг потеряли работу или у вас финансовые затруднения, Мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на первопричину и не торопиться ставить крест на возможности дальнейшей совместной жизни. Примечание. Смотрите, безработица в стеснённых обстоятельствах. Конец примечания. После развода вам станет не с кем ссориться, зато появятся другие проблемы. Примечание. Смотрите, одиночество. Конец примечания. Бывает, что в конфликте замешано третье лицо. Примечание: смотрите, адюльтер. Конец примечания. Или супруги утратили взаимопонимание, или стали слишком придирчивы друг к другу, или просто устали друг от друга. Примечание: смотрите, рутина. Конец примечания. Или возникли проблемы сексуального характера. Примечание. Смотрите, секс. Конец примечания. Или вам хочется проводить свободное время не так, как в вашей второй половине. Смотрите, спутник жизни не любит читать. Конец примечания. Или неуклюжая попытка супруга починить посудомоечную машину обернулась разгромом кухни. Каковы бы ни были причины конфликта, знайте, что человек несчастливый в браке, Неизбежно становится уязвимым для целого букета других недугов, описанных в нашей книге. В курс лечения входят романы для тех, кто находится на грани развода. Прежде чем сжигать за собой мосты, прочтите эти книги. Близость, душераздирающая и предельно откровенная исповедь Джея, который после 6 лет брака Решает расстаться с О'Сьюзен. Уложив спать маленьких сыновей, он садится с женой ужинать, сознавая, что сегодня последний вечер, который они проводят как добропорядочная, полноценная, идеальная семья. Разумеется, его терзают противоречивые чувства, хорошо знакомые любому, кто собрался уйти из семьи. Джей понимает, что его уход травмирует детей. Но в то же время ему отчаянно хочется снова ощутить вкус жизни и наконец-то сдвинуться с места, оставив позади свои несчастья. Сьюзен плюс спевающий издатель. Потому как она разговаривает с мужем, ясно, что их брак давно дал трещину. На невинную реплику Джея она отвечает гневным взглядом, от которого тот внутренне съёживается. Но его гнев и обида остаются незамеченными. Женя нет никакого дела до его переживаний. С другой стороны, мы узнаём, что Джей ни разу не пытался выяснить у Сьюзен, что в его поведении вызывает её недовольство. Пусть эта книга послужит для вас предостережением. Не уподобляйтесь слишком быстро сдавшемуся Джею. Не снимайте с себя ответственность за развал семьи. Попробуйте вызвать супруга на откровенный разговор, выяснить, в чем вы не правы, и исправить свои ошибки. Возможно, это снова сблизит вас. Конечно, пережить развод гораздо легче, если супруги идут на него по взаимному согласию. Если в семье есть дети, родителям волей-неволей приходится общаться между собой, Спустя 2 года после развода герой романа Ричарда Форда, спортивный журналист Фрэнк Баскомб, размышляет: "Довелись ему вернуться в прошлое. Он, вероятно, постарался бы сохранить свой брак". Фрэнк и его бывшая жена, которую он так и называет экс, продолжают жить неподалёку друг от друга в хаттами, штат Нью-Джерси. Их дети, Пол и Клариса, регулярно навещают отца. Фрэнк и Экс часто звонят друг другу и нередко встречаются на улицах городка. Инициатором развода выступила Экс, но Фрэнк не слишком с ней спорил. Возвращение к холостяцкому существованию его не пугало. Экс, по-видимому, тоже. Она, наконец-то, профессионально занялась гольфом, которую забросила после замужества. Фрэнк надеется дописать роман. Теперь у него появится свободное время. Фрэнка и экс связывает трагедия. У них был ещё один ребёнок, смерть которого и послужила толчком к разводу. Фрэнк не желает признаваться в этом самому себе, но мы понимаем, что его апатия и неуверенность в себе вызваны горем. Фрэнк и экс Стараются быть добрее друг к другу, но это не спасает их от ощущения обреченности, которым пронизан роман. Для таких людей, как Фрэнк, утративших веру в лучшее, разрушение твердыни брака оборачивается жизненным крахом. Почва уходит у них из-под ног, они теряют последние ориентиры. Не забывайте про грустную изнанку жизни после развода. Хорошенько подумайте, прежде чем решиться разорвать семейные узы. Именно так поступает Джерри, герой романа Джона Абдайка. Возможно, впрочем, ему просто не хватило смелости. Если вы честно старались сохранить семью, но ваши усилия ни к чему не привели, что ж, признайте своё поражение. Не исключено, что ваш брак был ошибкой. Освобождение от его оков принесёт вам облегчение. Не зацикливайтесь на выяснении того, кто из вас двоих больше виноват. Проявите по отношению к бывшему супругу, супруге доброту и благородство и шагайте по жизни дальше с верой в лучшее. На вашем пути ещё может встретиться человек, который принесёт вам счастье. Примечание. Смотрите. Безбрачие, гнев, печаль, разбитое сердце, разучиться любить, разрыв отношений, родитель-одиночка, убийственные мысли. Конец примечания.